Выразительные сигналы языка. Существует множество сигналов языка, способных предоставить нам ценную информацию о мыслях или настроении человека. Когда мы испытываем стресс, от которого становится сухо во рту, у нас появляется естественное желание смочить языком губы. Если ощущаем дискомфорт, то часто проводим языком по губам, чтобы успокоиться. Мы можем высовывать язык, обычно в сторону, когда старательно выполняем какое-то задание. Например, великий баскетболист Майкл Джордан делает это, когда собирается забросить мяч в корзину в прыжке. Язык можно показать, чтобы рассердить того, кто нам не нравится, или чтобы продемонстрировать свое презрение. Так обычно поступают дети. Когда человек выполняет другие знакомые движения рта, которые ассоциируются со стрессом, например, кусает губы, дотрагивается до рта, облизывает или грызет ногти, то это укрепляет уверенность наблюдателя в том, что человек чего-то опасается. Таким же признаком опасения являются прикосновение губам, или их облизывание во время обдумывания вариантов, особенно если это продолжается слишком долго. Высовывать язык – это жест, к которому прибегают люди, когда им удается выйти сухим из воды, или когда их хватают за руку. Облизывать губы – это успокаивающее поведение, которое снимает волнение. Его часто можно наблюдать в аудитории у студентов перед экзаменом. Мне приходилось наблюдать такое поведение на блошиных рынках в Америке и России, среди уличных торговцев в Южном Манхэттене и за покерным столом в Лос-Вегасе, на запросах ФБР и во время деловых встреч. Во всех случаях люди использовали это движение, усоли язык между зубами, не касаясь губ. Когда к завершению какой-либо сделки или в качестве заключительного невербального заявления. В каком-то смысле этот жест можно отнести к категории элементов делового поведения. По всей видимости, он выполняется подсознательно в конце процесса социального взаимодействия и может и передать разные сообщения, которые следует анализировать в контексте. В число сообщений входят: меня поймали, у меня получилось, мне всё сошло с рук, я сделал глупость или мне хочется порезвиться». Высовывать язык могут люди, если их ловят на чём-то недозволенном, когда они совершают ошибку или им что-то сходит с рук. Этот жест, как правило, длится очень недолго. Когда я просматривал некоторые заметки для этой книги, то вспомнил, как недавно раздачица университетской столовой положила на тарелку, стоявшие передо мной студенты, не те овощи, которые он просил принести. Когда студент попросил её исправить ошибку, она высунула язык между зубов и пожала плечами, словно говоря «надо же, я ошиблась». В неофициальных и деловых беседах этот сигнал языка обычно можно заметить ближе к концу диалога, когда человек считает, что ему удалось обмануть другого, а тот ничего не заподозрил. Если вы заметили этот жест, то спросите себя, что такое могло произойти. Оцените вероятность того, что вас могли обмануть или одурачить, а возможно, вы или кто-то другой только что допустили ошибку. Это самый подходящий момент для того, чтобы осознать, что вас пытаются обвести вокруг пальца.